удар кинжалом. Луна, раздвоенная как язык змеи, залила все вокруг мертвенно синим светом, и оттого пейзаж казался незнакомым, неземным, хотя Матвей висел в воздухе над городом, может быть и над Москвой. То, что он висел, не падая и ни на что не опираясь, не удивляло, как и отсутствие признаков жизни в городе под ногами. Все было в порядке вещей, город спал, то есть он спал как живое существо, большое, большое, сложно организованное, но существо, причём больное, потому что Соболев видел опухоли и мёртвые пятна на теле города-существа, прекрасно понимая при этом, что это за болезнь. "Запоминай", беззвучно шепнул кто-то внутри, и Матвей послушно стал запоминать рисунок улиц, площадей, зданий и кварталов, отмечая скопление мёртвых пятен и опухолей над ними. Пейзаж вздрогнул, поплыл под ногами всё быстрее и быстрее, смазался в фосфорицирующую полосу, а когда движение прекратилось, Матвей увидел, что стоит посреди черно-фиолетовой, прочерченной дымно-синей полосой равнины, возле огромного светящегося рубиновым светом камня. На его плоском боку чернела древняя славянская вязь, понятная Матвею. Налево поедешь, жену потеряешь, направо поедешь, друга потеряешь, прямо поедешь, себя потеряешь. «Выбирай», — всплыл в памяти тихий уже знакомый голос, полный сомнений и надежд. «Ни жену, ни друга...» Гул прилетел с небес, раздвоенная луна содрогнулась, и обе половинки ее захлопнулись, образовав ослепительно синий круг. «Что это?» — мысленно спросил Матвей. «Вход в круг», — ответили ему. «Хочу туда. Выбери путь и иди. Я выбрал». Еще один ракочущий удар потряс все вокруг, и на равнине появились черные всадники. «Один, два, три, шесть...» Конский топ подраждал вибрирующий гул и резкие щелчки, словно копыта ударялись то о каменные плиты, то о железный настил. Кто это? Тени монарха тьмы. Я должен с ними сразиться? Да. И победить? Да. Победить зло не только вокруг, вне кокона, так услышал Матвей, но и в самом себе. Но я никому не причинил зла. Новый удар. В саднике исчезли камень с надписью тоже, а на месте луны появилось лицо. Удивительное мужское лицо, не холодное, не бесстрастное, безмятежное, не лишённое вместе с тем выразительности. Слишком незначительными казались сочувствие, теплота или симпатия, чтобы искать их на нём. Не было оно также отмечено ни земным величием, или божественной мудростью. Вполне человеческое, оно в то же время не могло принадлежать ни одному человеку из-за глубины мыслей и чувств, запечатлённых на нём, недоступных пониманию Матвея. Человек глядел на него оценивающе, в то же время занятый другими, бесконечно далёкими от всего земного делами. От Матвея не ускользнуло, что человек видит его насквозь, видит всё до мельчайших деталей, но во взгляде его, серьёзном, спокойном и понимающем, нет ни упрёка, ни порицания. И не нужно ему объяснять, кто такой Матвей Соболев и что он собой представляет. Не нужно никаких рассуждений, человек знает всё, но молчит. Пала внезапная тьма, лицо исчезло, и Матвей осознал себя лежащим поперек кровати с мокрым от слез лицом и острым ощущением потери и уходящего понимания сути вещей. Голова, казалось, сморщилась, как грецкий орех и болела. «Раз голова болит, значит, она есть», — глубокомысленно произнес Матвей. Встал, доплелся до ванны и глянул на свое отражение в зеркало. «Ну что, псих?» — сам такой, — огрызнулось отражение. «Меньше чепухи читай на ночь, не то свихнешься». «Не каркай», — буркнул Матвей и полез под горячий душ. «Хотелось бы знать, что такое я видел и как этот паратекст перевести на человеческий язык. Кто и о чем меня предупреждал. И, наконец, кто и зачем ведет со мной беседы. Чего он хочет от меня?» Пока Матвей умывался, тренировался и завтракал, лицо продолжало тревожить и будоражить. Но потом мозг справился с потрясением и включил сознание в привычный ритм бытия. Горшин отказался помогать, значит, следовало до конца использовать свой потенциал, хотя Матвей понимал, что в одиночку много сделать не удастся. В расписании дня значилось наблюдение за банкиром и поиск подходов к нему, что Соболев и выполнил к 8 часам вечера. Удалось выяснить, сколько человек прикрывает банкира, то есть заместитель председателя Центробанка Евгения Яковлевича Геращенко. в зданиях, где он бывает, сколько задействовано во время поездок и выходов, когда и как сменяется охрана, какой техникой владеет. Шурик Злупыченко появился под вечер во внешней смене. Был он мрачен и на шутки коллекти не реагировал. Матвей видеть он не мог, но если бы увидел, не узнал бы. На сей раз Соболев работал таксистом, прицепив на машину Ильи оранжевый фонарь с шашечками. Последним штрихом в картине рабочего дня банкира была его поездка в Люблино. Матвей сначала подумал, что Герашинский еле туда по делу. Жил-то он в центре, на Тверской, но дом в Люблино оказался обычным жилым, без конторы офисов. А когда охрана господина банкира сопроводила его до дверей квартиры на 12 этаже и осталась снаружи, Матвей догадался, что Евгений Яковлевич снимает стресс у любовницы. Запомнив адрес, Матвей уехал со знанием исполненного долга. К встрече с Геращенком надо было подготовиться более тщательно, осмотрев новое место действия и наметив пути отступления. Район этот Соболев не знал и зря рисковать не хотел. В начале 9, когда солнце уже готовилось нырнуть за горизонт, он подъехал к гаражу Ильи. Не бывало и даже для июля дневная жара спала, но вечер особого облегчения не принёс, вбрав духоту и накопив выхлопные газы автотранспорта. Правда, Матвея это не слишком беспокоило, он давно умел регулировать температурный режим тела и чувствовал себя нормально в диапазоне температур от минус 30 до плюс 40 градусов. Сигнал тревоги раздался у него внутри в тот момент, когда он входил в распахнутые ворота мастерской. Кто-то наблюдал за ним скрытый и опасный, как ядовитое насекомое. На запуск программы требуемой концентрации необходимы доли секунды и уже переступив порог, Матвей был готов к действию. Его встретила тишина. Свет в гараже был выключен, горела лишь лампочка над верстаком в углу, скупо освещая стоявшую рядом Волгу. Ещё одна машина, красная Toyota, висела на подъёмнике. Соблевской Таврии в гараже не оказалось. Илья позвал Матвей. Ему послышался стук, скрип и следом стон. Не раздумывая, он рванул по лестнице вверх, в офис Муромцы и нашёл его лежащим ничком возле сейфа, в углу комнаты, освещённый настольной лампой. Матвей присел рядом на корточке, охватывая взглядом разбитый телефон, графин, стаканы, разбросанные по комнате предметы, сломанный стул, коснулся шеи Ильи. Пульс редкий. Что с ним? Перевернул Настину и стиснул зубы. В животе муромца торчал кинжал, в который мертвой хваткой вцепились его руки. Крови почти не было, однако Матвей сразу понял, что удар, нанесенный с профессиональным мастерством, смертелен. Прислушиваясь к звукам в здании, он положил руку на лоб Ильи. напряксы, как учили. Веки муромца дрогнули, он открыл глаза, прояснившиеся не сразу, прохрипел: "Кто? Собаль ты, уходи, они здесь прячутся. Молчи", глухо сказал Матвей. "Береги силы, я вызову скорую". "Поздно, они меня доконали". Илья закашлялся розовой пеной, струйка крови сбежала из уголка рта на подбородок. "Искали тебя кто?" Тот жлоб, что приходил первый раз, и три бабы. Ему я приложил, а баба-брюнетка разделала, как быка. Лежи, я сейчас. Не надо. Илья потянулся рукой и вздрогнул. Твоя машина у меня дома. Найдешь. Бери шестерку, если надо. Голос его упал до шепота. Меня вечно тянуло в двери. Посторонним вход запрещен. Глаза умирающего на миг вспыхнули. Но я всегда бил морду под лецам. Голос стих, голова откинулась, разжались могучие руки. Матвей сидел на корточках над телом друга и ни о чём не думал, просто смотрел на его разгладившееся лицо, смотрел до тех пор, пока сзади не раздалась команда: "Встать, руки за голову". Матвей взглянул через плечо, не сразу разглядев говорившего. Это было мощного сложения человека, одетый в самый обыкновенный летний блузон и джинсы, но пистолет, казавшийся в его огромной руке игрушечным, смотрел на Соболева весьма красноречиво. Матвей встал, обхватив руками затылок. Офис Ильи заполнили быстрые парни в самом разнообразном обмундировании, только один в пятнистой форме спецназа, остальные выглядели простыми подметальщиками улиц. «Кто вы?» – полюбопытствовал Матвей. «Мур», – ответил квадрат на лице и круглоплечий. массивный, как банковский сейф мужчина в свою очередь разглядывая соблева. Полковник ОРБ Синельников. Нам сообщили, что здесь совершено убийство, и описали твои приметы. Не повезло тебе, парень. Ну что, Витя, обратился он к парню в форме. Мёртв, ответил тот. Проникающее ранение в живот и ещё одно в грудь. Матвей вскинул голову. Ранение в грудь он не заметил, не захотел снимать рубашку. Значит, илью ударили дважды, и сделала это профессионалка из батальона белого шмеля. За что ты его? поинтересовался болезненный вид худой опер из-за спины Матвей, проведя руками по его карманам. "Я не убивал", тихо ответил Матвей, и вдруг что-то сдвинулось в сознании, прояснилось, озарилось дрожащим светом. Показалось, кто-то рядом и в то же время далеко вдохнул на него с запахом тления и ненависти. вздохнул удовлетворенно, сказал: "Порядок, этот не опасен", и отвернулся. "Пошли", бросил Синельников, опуская пистолет. "Только не трепыхайся, мои орлы не любят киллеров твоего типа, и любое движение могут счесть попыткой к бегству". Матвеев кивнул с отрешённым видом, безвольно и подавленно шагнул к двери. Расслабленность принесла плоды уже через минуту, когда он спускался с лестницы, механически переставляя ноги. Ветвистое молниение невидимой энергии ударило с небес в макушку, пронзало тело с головы до пят, разбежалось по сети нервных путей, окончаний и узлов, заставив эту сеть светиться пронзительным светом боли и восторга. Матвей вошёл в состояние турии, и ему показалось, что он сейчас взорвётся. Так оно и случилось. Нервные клетки словно невидимые пули прошили кожу, разлетелись во все стороны, пронзили стены зданий и все предметы внутри: машины, асфальт, людей. И Матвей увидел весь этот район как бы из многих точек сразу: снизу, сверху, со всех сторон, в том числе и изнутри. И хотя подобное с ним происходило всего раз, раньше всё было не так, несмотря на интуитивное видение. Он сразу понял, что озарение к нему приходит простым, влевым усилием.